Глава 18 Сержант уже шел мне навстречу по лестнице. После того, что произошло между нами, мне не хотелось показывать, что я питаю интерес к его делам. Однако, вопреки моим намерениям, интерес мой оказался настолько велик, что я не устоял. Чувство собственного достоинства съежилось, пропустив вперед вопрос «Ну, что нового во фризинг -холле? «Я видел индусов», — ответил сержант Каф, и установил, что Розанна делала тайные закупки в городе в последний четверг. «Индусов отпустят в среду на следующей неделе. Ни я, ни мистер Мертуэт не сомневаемся, что они прибыли сюда, чтобы выкрасть лунный камень. Естественно, их расчеты опрокинули события, происходившие в ночь со среды на четверг, и они виноваты в пропаже камня не больше вашего». «Но я вам скажу одну вещь, мистер Беттередж. Если лунный камень не найдем мы, его найдут они. Вы еще услышите о трех фокусниках». Пока сержант делал это обескураживающее заявление, с прогулки вернулся мистер Фрэнклин. Совладав с любопытством лучше меня, он, не проронив ни слова, прошел мимо нас и скрылся в доме. «Я же, окончательно растеряв достоинство, «Решил извлечь из потери максимальную пользу». «С индусами понятно. А что с Разанной? Сержант Каф покачал головой. «Ее тайна остается непроницаемой. Я проследил ее до лавки во Фризинг-Холле, принадлежащей торговцу холстом по имени Молдби. Она ничего не покупала в других лавках, у галантерейщиков, шляпников или портных». Да и у Молтби приобрела лишь длинный кусок полотна, причем выбрала ткань определенного качества. Ее количество должно хватить на ночную рубашку. Чью? Свою, разумеется. Очевидно, между полуночью и тремя часами утра, пока все вы спали, она проскользнула в комнату юной леди, чтобы договориться, где спрятать лунный камень. Возвращаясь к себе, должно быть задело ночной рубашкой влажную краску на двери. Фитно она не могла смыть, как и уничтожить рубашку, не раздобыв сначала такую же, чтобы скрыть некомплект. «Что именно доказывает, что это была ночная рубашка Розанны?» — возразил я. «Материал, купленный для подмены. Будь это ночная рубашка мисс Верендер, ей пришлось бы покупать кружева, рюши и бог знает что еще. Кроме того, такую не сошьешь за одну ночь». Простая холщовая ткань указывает на простую ночную рубашку служанки. Нет-нет, мистер Беттерадж, это-то как раз ясно. Соль вопроса в том, зачем ей, заменив рубашку на новую, прятать испачканную вместо того, чтобы ее уничтожить. Если девушка не сознается, остается единственный выход — найти тайник в зыбучих песках, тогда истина выйдет наружу. И как вы разыщете это место? Извините, если не оправдал ваших надежд, но этот секрет я оставлю при себе. Не буду дразнить вас, как сыщик дразнил меня, а потому скажу сразу, что он вернулся из Фризинг-Холла, имея при себе ордер на обыск. Опыт в делах подобного рода, очевидно, подсказывал ему, что Розанна носит с собой записку с указанием места тайника, чтобы вернуться к нему, если обстоятельства переменятся или пройдет достаточно времени. Завладев этой запиской, сержант получил бы все, что ему требовалось. «А теперь, мистер Беттердж, предлагаю оставить домыслы и заняться делом. Я приказал Джойсу присматривать за Розанной. Где Джойс?» Джойс был тем самым полицейским, которого сыщику выделил главный инспектор Сигров. Вопрос был задан в тот момент, когда часы пробили два часа дня. С точностью до минуты подъехала карета, чтобы вести мисс Рэчел к ее тете. «Не все сразу», – остановил меня сержант, когда я хотел было послать кого-нибудь на поиски Джойса. «Сначала я должен уделить внимание мисс Верендер». Из-за угрозы дождя карета, на которой мисс Рэчел должна была ехать во фризинг-холл, была крытая. Сыщик поманил Симуэля, чтобы тот спустился к нему с запяток. «По эту сторону ворот поместья за деревьями будет ждать мой знакомый», — сказал сержант. «Он на ходу вскочит на запятки кареты. От вас требуется всего лишь помалкивать и смотреть в другую сторону, иначе наживете неприятности». После этого Лакей был отправлен обратно. Что подумал Сэмюэль, трудно сказать. Мне было абсолютно ясно, что за мисс Рэчел с того момента, как она покинет усадьбу, будут из-под тяжка следить. Слежка за юной леди. Шпик на запятках материнской кареты. Я был готов вырвать себе язык за то, что забылся и вступил с сержантом в разговор. Первой из дома вышла миледи. Она остановилась, отступив в сторону, на верхней ступеньке, откуда могла хорошо видеть все, что происходило внизу. «Ни слова ни мне, ни сержанту». Плотно сжав губы и сложив руки под садовым плащом, наброшенным на плечи, перед тем, как выйти на свежий воздух, стоя неподвижно, как статуя, Меледи ждала выхода дочери. Через минуту спустилась Рэчел, красиво одетая в какой-то мягкий желтый наряд, оттенявший смуглость ее лица и плотно охватывавший талию наподобие жакета. На голове маленькая соломенная шляпка с белой вуалью. Лимонно-желтые перчатки сидели на руках, как вторая кожа. Прекрасные черные волосы под шляпкой напоминали атлас. Маленькие ушки, что розовые раковины, с каждой мочки свисала по жемчужине. Она быстрым шагом подошла к нам, прямая, как стебель лилии, грациозная и гибкая, как молодая кошечка. На ее прекрасном лице ничего вроде бы не изменилось, Ничего, кроме глаз и губ. Глаза, как никогда, ярко и гневно пылали, а губы настолько потеряли цвет и способность улыбаться, что казались чужими. Мисс Рэчел торопливо и порывисто поцеловала мать в щеку. «Попытайся меня простить, мама», — сказала она и так резко опустила вуальное лицо, что порвала ее. В ту же секунду она сбежала по ступеням и быстро села в карету, словно прячась от погони. Сержант Кафф выказал не меньшее проворство. Он отодвинул Самуэля и, придержав открытую дверь кареты, остановился перед мисс Рэйчел, как только она заняла свое место. «Что вам нужно?» – спросила мисс Рэйчел из-под вуали. «Я хотел бы сказать вам одно слово перед отъездом, мисс. Не позволить вам ехать к вашей тетушке я не могу. Осмелюсь лишь заявить, что ваш отъезд в нынешнем положении – Затруднит розыск вашего алмаза. Прошу вас это понять. И тогда уж решайте, уезжать или оставаться». Мисс Рэчел не удостоила сыщика ответа. «Поезжай, Джеймс!» — крикнула она кучеру. Не говоря больше ни слова, сержант закрыл дверцу кареты. В этот момент по лестнице сбежал мистер Фрэнклин. «До свидания, Рэчел!» — крикнул он, протягивая руку. «Поезжай!» — крикнула мисс Рэчел еще громче, обратив на мистера Френклина не больше внимания, чем на сержанта Каффа. Мистер Френклин отступил назад, как громом пораженный. Кучер в замешательстве посмотрел на Миледи, все еще стоящую, как истукан, на верхней ступеньке лестницы. Миледи, на чем лице боролись гнев, печаль и обида, сделала знак трогать и торопливо направилась к дому. Мистер френклин вновь обрел дар речи и крикнул ей вслед. «Тетя, вы были совершенно правы. Примите мою благодарность за вашу доброту и позвольте мне тоже уехать». Миледи обернулась, словно хотела что-то ответить, но, не полагаясь на выдержку, лишь ласково махнула рукой. «Зайдите ко мне перед отъездом, френклин сказала она не нетвердым голосом и ушла в свою комнату. «Сделайте мне последнее одолжение, Беттерадж», обратился ко мне мистер Френклин со слезами на глазах. «Отвезите меня на станцию как можно раньше». Он тоже ушел в дом. Мисс Рэчел на мгновение заставила его повести себя совсем не по-мужски. Как сильно, должно быть, он ее любил. Я и сержант Каф остались одни у подножия лестницы. Сержант смотрел в промежуток между деревьями, на поворот дороги, уходящей от дома. Засунув руки в карманы, он тихо насвистывал последнюю розу лета. «Всему бывает время», — сказал я, не скрывая злости. «Только не свисту в такую минуту». В этот момент карета показалась в отдалении между деревьями у самых ворот. На запятках рядом с Симюэлем маячила еще одна фигура — «Порядок», — вполголоса сказал сыщик и повернулся ко мне. «Вы правы, мистер Беттердж, сейчас не время свистеть. Сейчас пора приступить к делу, никого не оставляя в стороне». Начиная с Розанны Спирман. «Где этот Джойс?» «Мы оба стали звать Джойса. Никто не отвечал. Я послал на поиски одного из конюшек». «Вы слышали, что я сказал, мисс Верендер?» — спросил сержант каф пока мы ждали возвращения посыльного и видели, как она это восприняла. Я открыто заявил, что ее отъезд помешает найти алмаз, но она все равно уезжает. «С вашей юной госпожой мистер Беттередж в материнской карете едет один попутчик, и зовут его Лунный Камень». Я промолчал мертвой хваткой, держась за свою веру в мисс Рэчел. Вернулся к Анюше в сопровождении, как мне показалось, очень недовольного Джойса. «Где сейчас Розанна Спирман?» спросил сержант Каф. «Просто непостижимо, сэр», — начал Джойс. «Мне очень стыдно, но каким-то образом...» Перед отъездом во Фризинг-Холл оборвал его сержант. «Я приказал не спускать глаз с Розанны Спирман, но так, чтобы она не заметила слежку. Вы хотите сказать, что она от вас ускользнула?» «Боюсь, сэр, я слишком уж осторожничал, чтобы она меня не заметила. На нижнем этаже в доме столько коридоров», «И давно вы ее потеряли?» «Почти час назад, сэр». «Возвращайтесь во фризинг-холл к своим обычным делам», сказал сержант все тем же спокойным унылым тоном. «Мне кажется, у вас совершенно нет призвания к нашей профессии, мистер Джойс. Вы выбрали для себя не ту работу. Прощайте». Полицейский убрался во свояси «Не могу передать словами, как сильно меня затронуло исчезновение Розанны Спирман». В голове одновременно крутились пятьдесят разных мыслей. Я застыл с разинутым ртом, потеряв дар речи. «Нет, мистер Беттередж», — сказал сержант, как если бы поймал мою главную мысль, чтобы ответить на нее прежде остальных. «Ваша юная знакомая Розанна не скроется от меня так легко, как вы думаете. Пока я знаю, где находится мисс Верендер», «У меня есть способы для отыскания ее сообщницы. Я не дал им пошушукаться прошлой ночью. Превосходно! Теперь они встретятся не здесь, а во Фризинг-холле. Текущее расследование попросту придется перенести, раньше, чем я предполагал, из этого дома туда, где будет гостить мисс Верендер. А пока что, боюсь, должен вас попросить снова созвать всех слуг». Я провел его в людскую. Очень стыдно это признавать, но что правда, то правда. Стоило ему сказать последние слова, как меня тотчас охватил новый приступ сыскной лихорадки. Я в миг позабыл свою неприязнь к сержанту Кафу, доверительно взял его за плечо и сказал. «Ради Бога, дайте знать, что вы намерены сделать со слугами на этот раз». Знаменитый сыщик застыл на месте и меланхолично проговорил в пустое пространство. «Если бы этот человек, в виду очевидно имелся я, еще и разбирался в разведении роз, он был бы идеальным существом на всем белом свете». Выпустив таким образом пар, он вздохнул и взял меня под руку. «Дело вот в чем», — продолжал он уже деловым тоном. «Розанна могла поступить двояко, либо отправилась прямиком во фризинг-холл, чтобы опередить меня, либо вернулась к тайнику в зыбучих песках». Первым делом надо узнать, кто из служанок видел ее в доме последней. Опрос прислуги показал, что последний раз Анну видела посудомойка Нанси. Нанси заметила, как та вышла из дому с письмом в руках и остановила приказчика, доставлявшего мясо к черному входу. Приказчик посмотрел на адрес и сказал, что отправлять письмо в Копсхолл через почту во Фризингхолле – слишком кружный путь. К тому же, если отправить его в субботу – Оно дойдет на место только в понедельник утром». Разанна ответила, что задержка до понедельника не имеет значения. Лишь бы приказчик в точности исполнил ее просьбу. Тот дал слово и уехал. Нанси позвали на кухню. После этого Розанну Спирман больше никто не видел. «И что теперь?» – спросил я, когда мы остались одни. «Теперь я должен ехать во фризинг-холл». «По поводу письма, сэр?» да. В конверте лежит записка с указанием тайника. Мне нужно съездить на почтамт и проверить адрес. Если моя догадка верна, в понедельник мне предстоит нанести новый визит нашей знакомой, миссис Йоланд. Я пошел вместе с сержантом распорядиться, чтобы пони запрягли Фаэтон. В конюшне история исчезновения Розанны пополнилась новыми подробностями.